Глава 46. «Душу Ариана!» — повторила я, не отводя взгляда от Летиции. «Снова я попала в ситуацию, когда нужно принимать сложное решение самой. Торина задержали в администрации. Я не знаю, как долго он там пробудет. Времени мало, у меня все готово. Нужна только душа. Вы знаете, как узнать, где она сейчас?» Я очень осторожно подбирала слова, стараясь говорить как можно меньше, а узнать как можно больше. Я не знаю, каким образом, но Торин обещал, что он сможет привести душу своего брата. Моя задача была подготовить новое тело, организовать ритуал. Все уже готово, нам только нужно отправиться в храм. У меня перехватило дыхание. Я пыталась сосредоточиться и быстро придумать, что можно сделать в этой ситуации. В голову приходила только одна мысль. Торин не дал мне подсказок, не объяснил, что именно я должна сделать. Мысль, которая ко мне пришла, меня очень пугала. Простите, Летиция, чтобы дать вам ответ, мне нужно несколько минут. У меня мало времени, недовольно цокнула женщина, но я сделала вид, что не заметила. Встала со своего места и направилась в спальню. Заперла дверь и облокотилась руками о туалетный столик. Дышала ровно и глубоко, чтобы успокоить дрожь в теле и подступающую тошноту. «Ариан, если ты тут, то тебе надо сообщить мне об этом. Срочно! Я вижу только один вариант, чтобы тебя найти. Мне нужно снова быть на грани смерти. Ариан!» Я прислушивалась к оглушающей тишине. Надеялась, что появится хоть какой-то знак. Но его не было. Я еще раз глубоко вдохнула, выдохнула. Я не смогу себе простить, если не попытаюсь сделать все, что от меня зависит. Летиция сидела на том же месте, где я ее оставила. Казалось, она даже не шевелилась. «Летиция», — сказала я и прочистила горло, — «у меня есть одна идея, как найти душу Ариана, но нужно кое-что сделать». «Что сделать?» — заинтересованно спросила женщина. «Я должна быть на грани смерти. Недолго». Но достаточно для того, чтобы я нашла точное местонахождение Ариана. Послушай, деточка, я, конечно, готова помочь Торину. Мы с ним договаривались. Но если нужно будет сделать что-то из ряда вон выходящее, то я отказываюсь. Знаешь, договоренность была такая. Он приводит Ариана, и я его переношу в другое тело. В словах и самое необычное для меня то, что она не удивилась моей просьбе. «Я тоже дала обещание Торину и Ариану, и не могу его нарушить. Ты уверена, что сможешь его найти?» «Уверена. Скажу прямо». Летиция немного скривилась. «Мне не нравится эта идея. Мне не нравится любая идея, где мне нужно нарушать закон. Дать Ариану новое тело – это тоже нарушение закона. Можешь мне не напоминать, я в курсе. Поможешь? Идем!» Женщина встала и поправила юбку. «Времени осталось мало. Я дам тебе кое-что выпить. Ты на некоторое время впадешь в состояние вроде комы. У тебя будет полчаса. Потом я тебя верну. Но если с тобой что-то случится...» «Я истинная пара Торина. Если ты мне навредишь, то он это почувствует». «Не может быть!» Летиция побледнела. Такого поворота она точно не ожидала. «Значит, ты не просто фиктивная жена, ты настоящая». «Самая настоящая», — подтвердила я. «Я поняла, что у вас явно были отношения, и, судя по выражению твоего лица, когда ты смотрела на меня, то явно рассчитывала, что я фиктивная невеста. Может, у тебя было в планах снова сблизиться с Торином, а может и нет. Но я хочу, чтобы ты понимала, если ты навредишь мне, то навредишь и ему». «Ты уже пробовала подобное?» – спросила Летиция. «Пробовала. Один раз. Кто был твоим проводником?» «Ариан. Я так понимаю, что Торин не заметил, что с тобой произошло. Правильно?» «Мне он об этом не сказал. Я пожала плечами». «Когда проводил наизнанку миров уже погибший человек, то это естественное для твоего тела и души. Но когда мы делаем подобное с нашей стороны, то может быть болезненно». «Ты готова?» Я нервно сглотнула. Мне было больно, когда Ариан меня забрал. Сейчас, может быть, еще больнее, но я справлюсь. Я должна попытаться ему помочь.